214. Лун медленно встал и вышел из зала вместе с Каштаном. Сразу за порогом к ним присоединился Звон, прятавшийся в коридоре. Вместе они молча пошли по коридорам колонии, в которой царили тишина и печаль. Лун думал, что надо бы послать Звона за Нефритой. Он хотел многое с ней обсудить, но сомневался, что сможет сейчас дойти до летучего корабля. Однако, когда они пришли в чертог консортов, Лун с облегчением увидел Нефриту у очага, рядом с утесом. Нефрита встала. Ее взгляд скользнул по Луну, словно она не могла поверить, что он и правда стоит на своих двоих и самостоятельно ходит. «Ты в порядке?» Он кивнул и посильнее закутался в халат. Его все еще бил озноб. «Малахита ее...» Убила. Нефрита резко втянула носом воздух. Ясно. Утес скорчил гримасу и снялся чайник. Дряньное это дело, но как по мне, у Малахиты не было выбора. Гнедаева во всем созналась, сказал Каштан и поддержал Луна, когда тот тяжело опустился на груду подушек. Но почти во всем. На скверны ее не околдовывали. Нефрита села рядом с Луном, озабоченно глядя на него. Затем она приподняла брови. Осторожно протянув руку, она коснулась диска из слоновой кости на его груди. «Что это?» «Его мне дала Малахита». Лун повернул диск так, чтобы она увидела пятно. «На нем кровь, так что...» «Ой...» Нефрита убрала руку и в замешательстве повела шипами. Затем спросила... Гнедая рассказала, почему так боялась тебя? Что ты мог вспомнить? Рассказала. Лун снова охрип. Утес передал ему чашку чая, он осушил ее и лишь затем снова заговорил. Похоже, я видел, как она убивала остальных, но я ничего не помню. А ты знал гнедую? Спросил звон у каштана. То есть вы дружили или. «Я не понимаю, как она могла так поступить», — ответил Каштан на незаданный вопрос. Вид у него был осунувшийся и усталый. «Думаю, она столько циклов жила с тем, что натворила, испытывала страх и чувство вины, да еще и видела столько смертей. Наверное, все это повредило ее рассудок. Однако она была хитра и смогла все это время скрывать от нас произошедшее». Мне кажется, настоящая гнидая, которую мы знали, погибла, когда напали скверны. Все молчали, обдумывая эту неприятную мысль. Наконец, нефрита заерзала, рассеянно теребя край подушки. Но ведь она не могла рассказать новой стае сквернов о полукровках, если у них не было связи с ее разумом. Утёс устало и потёр глаза. «Значит, это сделал кто-то другой». Каштан помрачнел еще больше. «Наставники ищут среди тех, кто вернулся из старой колонии». Он покачал головой. «Но прошло столько времени, да и те владыки давно мертвы. Я сомневаюсь, что их чары могли сохраниться. На гнеду же они больше не действовали». В коридоре раздались негромкие шаги, и в дверях появилась лоза. Лун подумал, что она пришла, чтобы сменить каштана, но наставница вдруг заколебалась. «Я хочу поговорить с вами о сквернах». Нефрита посмотрела на Луна, и он кивнул. Она сказала Лозе, «Проходи, садись». Лоза обошла каштана и села на подушку напротив всех, затем сделала глубокий вдох. «Я под подозрением, потому что владыка, который прятался в земном городе, сказал ладони, будто скверны пришли сюда за полукровками. Все гадают, почему эта стая прилетела сейчас, так много циклов спустя, и думают, что их позвал кто-то из нас, скверно рождённых. Я наставница, и потому самое очевидное, подозреваемая». Самое очевидное, — да». Но Лун все равно сомневался, что это сделала она. Наверное, доверять ей было глупо, но он просто не мог себе представить, чтобы лоза шпионила для сквернов. Отчасти Луна убедила ее внешность, у наставницы было столько же общего с земным облищем Дакти, сколько у Луны или нефриты. А еще ее глаза не были такими же пустыми, как у сквернов. Говоря с ней, Луну не казалось, что он беседует с оболочкой, которую лишь изредка наполняют кем-то живым. Лун слишком часто видел владык вблизи и сразу бы узнал такой взгляд. Затем он напомнил себе, что гнедая тоже не показалась ему подозрительной. Нефрита склонила голову набок и пристально, задумчиво посмотрела на лозу. Тани дрогнула, на ее бронзовые щеки налились румянцем. Нефрита сказала. «Но зачем тебе призывать их? Не похоже, чтобы с тобой здесь плохо обращались». «Нет, никогда. Малахита за этим следила. Это мой дом, мой родной двор. Мне незачем его предавать». Лаза развела руками. «Но я все-таки наполовину скверн, так что их подозрение понять не нетрудно. Эта стая как-то разнюхала про нас, узнала, что мы здесь». — Малахита уверена, что ни один владыка из стаи, которая напала на нас на востоке, не выжил. — Значит, наша связь со скверными была оборвана, и они не могли найти нас сами. Утес сказал. — Скверные знают свою кровь. Владыки чуют друг друга даже на очень больших расстояниях. — Но я бы тоже это почувствовала, — возразила лоза. Она положила ладонь себе на грудь. «Я наставница, я бы точно что-то ощутила. А если они не могут коснуться моего сознания, то как они дотянутся до других, у кого нет способностей наставника?» Нефрита спросила у звона. «Такое возможно?» На лице звона были написаны глубокие сомнения. «Светика чувствовала, что скверны следят за старой колонией тумана Индиго». Причем задолго до того, как мы нашли доказательства этому. А ведь они даже не трогали ее лично. Думаю, думаю, наставница-полукровка ощутила бы, что они следят за ней и пытаются коснуться ее разума. Он беспомощно пожал плечами. Но точное сказать не могу. В прошлом же такое никогда не случалось. Каштан косо смотрел на звона. «Согласен. Но откуда ты...» «Раньше я был наставником», — сердито ответил звон. «Я изменился, потому что наш двор переживал не лучшие времена, и нам не хватало воинов». Затем он помедлил. «А здесь такое ни с кем не случалось. В Восточной колонии же погибло много воинов». Каштан призадумался. «Нет, не случалось». «Но я читал что-то похожее в старых летописях». Лун спросил Лазу. «А мы с тобой родня?» Наставница не ожидала такого вопроса. Она несколько секунд смотрела на Луна, а затем опустила глаза и стала теребить бусины на своих браслетах. «Не знаю. Я никогда не видела... Мы были совсем маленькими, когда Малахита спасла нас». «Самое раннее, что я помню, — это ясли здесь, в колонии». «Малахита точно знает», — подумал Лун. Лоза могла быть дочерью одного из плененных арборов, но все говорили Луну, что наставники чаще всего рождаются от консортов. По было не понять, верит он Лазе или нет. «Так зачем же ты хотела поговорить с нами?» Наставница просительно взмахнула рукой. «Мне нужно доказать, что я и остальные полукровки не помогаем скверным». Она снова повернулась к Нефрите. «А ты хочешь, чтобы Лун снова стал твоим консортом, но Малахита даже слышать этого не желает, пока жива та стая. Так что я собираюсь устроить им ловушку. Скверным нужны полукровки. Пусть думают, что смогут заполучить одного из нас. Я стану приманкой». Так мы сможем поймать владыку и заставить его рассказать, откуда они узнали о нашем дворе. Нефрита склонила голову набок. Мы сможем поймать владыку. Ну, ты, праотец и другие королевы, уступила Лоза. Но я знаю, что Лун хочет еще раз поговорить с земными обитателями Авентеры. Если отправитесь туда и возьмете меня с собой, то, может быть, скверны, которые следят за городом, Попытаются взять меня в плен. Мы можем остаться на ночь в каком-нибудь приметном месте. Искверны, конечно же, ничего не заподозрят, сухо сказал утес. Лоза с досадой посмотрел на праца, но Лун возразил: "Заподозрят, но их это не остановит, и они все равно нападут, отправят к нам парочку дакти или даже юного владыку, чтобы посмотреть, что будет и чего мы хотим." Судя по рассказу утеса, стая была огромна, и в ней наверняка хватало владык вроде и воде, молодых и глупых, которых другие отправляли на опасные задания. Мы уже поймали владыку в инвентаре, заметил утес, и мало что от него узнали. Ты слишком крепко приложил его опул, напомнил ему Лун. А еще мы не знали, что ему известны планы стаи и что скверны прилетели не только за тем, чтобы сожрать горожан. Именно, воодушевившись, сказала Лоза. Если вы не будете убивать пленников, то мы что-нибудь да выясним. Нефрита посмотрел на утеса Ты просто не хочешь, чтобы мы это делали? Не хочу, потому что план плохой, сказал утес. Затем он смиренно пожал плечами. «Но это не значит, что я против. Наставница права. Нужно выяснить, откуда скверны узнали о полукровках. Малахита не отпустит Луна с тобой, пока все не закончится». Пратис мрачно покосился на него. «А кто-то даже не пытался ее уговорить». «Ну уж в этом-то Лун был совсем не виноват». «Я был занят». «Умирал в страшных муках», — напомнил он. Лоза выпрямилась и с надеждой посмотрела на них. «Так вы мне поможете?» Нефрита раздраженно повела шипами. Она повернулась к луну. «Ты и Саладонна уже пытались предупредить земной город, и они не захотели вас слушать, даже когда увидели, что среди них прячется скверн». «Делин сказал, что попытается поговорить с ними». Если они и к нему не прислушаются, ну тогда они сами по себе. Лун потер лицо. Я лишь хочу еще раз попробовать. Нефрита недовольно поджала губы. Из-за Сарасейла? Он сердито уставился на нее. Конечно, из-за Сарасейла. Из-за каждого земного поселения, на которое напали скверны. Нефрита негромко зарычала, но сказала. «И как я должна убедить твою мать, которая уже меня ненавидит?» «О ней я позабочусь сам», — ответил Лун. Поскольку Малахита отказалась обсуждать сквернов до следующего утра, Лун постарался за остаток дня прийти в себя после отравления. То есть он спал, пил воду и чай, и ел понемногу хлеб и фрукты, чтобы его внутренности их не отторгли. и давал наставникам себя осматривать. Еще Луна стоял, чтобы Нефрита привела Делина в чертог консортов. Он хотел поговорить со стариком об винтерцах, Чтобы их никто не подслушал, они встретились в опочивальне Луна. Делин принес с собой книгу с заметками и рисунками, и, сев у очага, стал что-то в нее писать. Нефрита тем временем пересказывала ему план Лазы. Они решили, что отправятся в город на летучем корабле и позволят ученому поговорить с жителями о сквернах. Затем, по пути назад, Лаза и еще несколько раксура останутся на ночь в лагере на Небесном острове, а корабль тем временем вернется в колонию. Они рассчитывали, что скверны воспользуются случаем и попытаются взять лозу в плен. Вот только Утес, Малахита и отряд воинов уже будут поджидать их в засаде поблизости. План был готов, оставалось лишь убедить всех вовлеченных участвовать в нем. Также они обсудили, не стоит ли расставить ловушку еще по пути во Вентеру, ведь скверны могли напасть на корабль до того, как они доберутся до остальных. Риск был, но утес считал, что если на них вообще нападут, то это случится после визита в город. Пратис не нашел на границе пределов никаких следов сквернов. Их присутствие ощущалось лишь на Авентерском плато и на равнинах за ним. Когда Анифрита все объяснила, Делин сказал. «Я согласен. С одним условием». Лун этого ждал. Делин проделал огромный путь по почти неизведанным территориям, чтобы увидеть пределы и посетить колонии Раксура. Так что Лун очень бы удивился, захоти старик сейчас повернуть назад. Нефрита кивнула и спросила. «Ты хочешь, чтобы тебе заплатили? Мы можем дать тебе еще жемчуга». Делин с жалостливой усмешкой посмотрел на нее. «Моя семья — торговцы и путешественники, а я ученый. Вместо платы я хочу остаться в вашем временном лагере и своими глазами увидеть сквернов. А еще я хочу посмотреть, как вы будете допрашивать владыку». Да, именно этого Луны ждал. Он сказал, «Хочешь закончить, как тот, которого разодрали гобины? Как его там звали?» Делин усмехнулся. Веннер Инрам Алил, и он был очень знаменитым исследователем хищных видов». «Судя по твоим рассказам, он был очень знаменитым и очень мертвым исследователем хищных видов». «С ним не путешествовали раксура возразил Делин. «Впрочем, я не стану просить мой экипаж так рисковать жизнями. Они еще молоды, и не позволю, даже если они сами попросят. Я бы хотел, чтобы команда осталась здесь, под опекой этого двора. А в случае, если я не вернусь, и корабль будет невозможно восстановить, прошу передать весточку на Золотые острова». чтобы наша семья отправила сюда другой корабль, который их заберет. Нефрита нахмурила чешуящий лоб. Как и Луна, она вообразила себе тот ужасный исход, при котором Делин будет мертв, а его летучий корабль уничтожен. Нефрита сказала, «Если ты решил участвовать в засаде, то остальным островитянам и правда лучше побыть здесь. Но мне бы хотелось, чтобы и ты собой не рисковал». — Я уже стар, — серьезно произнес Делин, — и не могу упускать возможности узнать чуточку больше о наших мирах. Нефрита пытался отговорить его, но Делин оставался непреклонен. Лун, наконец, махнул рукой, разрешил старику остаться, чтобы срисовать резные рельефы в опочивальнях и чертоги консортов, а сам свернулся на шкурах и уснул. Позже он проснулся, чувствуя себя посвежевшим и страшно голодным. Он откинул одеяло, которым укрыл голову, и сел, потирая глаза. «Мне нужно поесть», — звон сказал. А -а -а, «К тебе кое-кто пришел». Лун поднял голову. У входа на подушке сидел сумрак. Звон при этом сидел у очага и беспокойно сверлил гостя взглядом. Больше в комнате никого не было, и вид у обоих был смущенный. Лун сообразил, что Звон не боялся Лазу, потому что она на вид ничем не отличалась от других молодых арбор. Но вот сумрак своей бледной кожей уж очень напоминал бывшему наставнику земной облик владык. Лун сказал. «Звон...» Пойди и попроси, чтобы мне принесли что-нибудь поесть. Какого-нибудь травоеда. Звон обеспокоенно покосился на него. Ты уверен? Лун зашипел. Он умирал от голода. Да, иди! Звон неохотно поднялся на ноги. Хочешь, я сначала позову утеса? Только если он принесет с собой травоеда. Звон, явно недовольный, вышел из опочивальни. Судя по запахам и звукам, луны и сумрак остались здесь одни. Бдительные наставники перестали донимать луны еще днем, когда убедились, что он достаточно быстро идет на поправку. Нефрита вернулась на летучий корабль на закате, когда Саладона дипломатично намекнула, что если она останется в опочивальне Луна на ночь, то сильно взбесит малахиту. А куда подевался утес? Лун вообще не знал. Сумрак спросил. «Ты в порядке?» Он выглядел встревоженным. «Мне рассказали, что случилось. Я хотел зайти еще прошлой ночью, но меня попросили подождать». «Я в порядке». Лун провел рукой по волосам и яростно почесал голову. Сейчас он чувствовал себя лучше, чем за весь день, если не считать того, что умирал с голоду. — Если бы ты пришел вчера, то я бы об этом даже не узнал. Сумрак кивнул, а затем осторожно коснулся неудобной темы, о которой хотели поговорить все, кто приходил в опочивальню. — Гнидая, я не понимаю, как такое вообще могло произойти? Он открыл было рот, помедлил, а затем решил, что нет смысла что-либо скрывать. Скверные заставили ее совершить страшные деяния, и она не смогла с этим жить. Прежней гнедой не стала, и она превратилась в кого-то совершенно другого. Сумрак молча обдумывал сказанное. Через несколько секунд он произнес: «Твой воин меня испугался. Он уже сталкивался с полукровками, и они были совсем не похожи на тебя». Молодой консорт повел плечами, словно пытаясь что-то стряхнуть со спины. «Я иногда думаю об этом. Каким бы я стал, если бы Малахита нас не спасла? Они ведь не просто живут иначе. Без преданий, без книг, без скульптуры и рисунков. Наставники говорят, что у них нет даже чувств, как у нас. А я постоянно что-то чувствую, все время. И я не... Слова вылетали одно за другим, словно сумрак очень давно их сдерживал. Я не представляю себя среди них. Нет, я знаю, что я все равно отчасти такой, что это не ошибка, и что я не обычный раксура, который просто таким уродился, но у них есть чувства, — поправил его Лун. Он многое повидал и знал, что это так. Они злятся, они испытывают привязанность. По крайней мере, владыки. Может быть, кет и дакти тоже что-то чувствуют, просто нам их не понять. Но ко всем остальным они равнодушны. Они хищники, а мы — добыча. Все остальное для них не важно. Сумрак устало сказал. Мне даже не нравится смотреть, как охотятся арборы. Он помедлил, а затем собрался с духом и заявил. — Я хочу отправиться в земной город и стать приманкой для сквернов. Лун уставился на него. — Как ты об этом узнал? — Лазара сказала. Можно я полечу с вами? — Какой простой вопрос. — Нет, нельзя. — Почему? Я же консорт. Из меня приманка получится лучше, чем из лозы. Затем он прибавил так, словно это очевидно. «К тому же она наставница! ее нельзя подвергать опасности!» «Консортов тоже нельзя подвергать опасности!» Лун почувствовал себя последним лицемером, когда это сказал, но с точки зрения обычаев Фраксура он был прав. «Нельзя подвергать опасности тех консортов, которые могут приносить потомство!» — поправил его сумрак. «А я не могу!» «Зато Лоза — очень хорошая наставница!» Лун решил, что он слишком голоден, чтобы спорить. «Даже если Малахита даст добро на этот план, она никогда не позволит тебе стать приманкой». «Позволит!» — Сумрак с надеждой подался вперед. «Если ты попросишь!» «Убедить Малахиту в чем-либо и так будет непросто, даже без дополнительных трудностей». — И не подумаю. Ты это придумал, ты и спрашивай. Сумрак собрался было и дальше уговаривать Луна, но в опочивальню вернулся звон. Вместе с двумя арборами он принес ножки свежеубитого травоеда, и Лун перевел все свое внимание на них. Он принял крылатый облик, чтобы было легче раздирать мясо, и с упоением вгрызся в него. Когда он закончил, Сумрак уже ушёл, а утёс вернулся. Звон, глядя на то, как Лун снова ложится на одеяло, сказал. «Я поговорил с Каштаном. Он считает, что меня не пустят в библиотеку, потому что я не наставник. Но он попросит молодых наставников поискать летописи о том, как Арборы превращались в воинов». «Хорошо». Впрочем, Лун сомневался, что в этом было что-то хорошее. Или что они найдут сведения, которые успокоят звона. «Как думаешь, что там написано?» «Да ничего важного», — звон рассеянно запустил пальцы в мех. «Я просто подумал, что мне стоит разузнать все, что можно. Ведь этот двор такой древний». Он запнулся, и Луну показалось, что на самом деле звон хочет поговорить о чем-то другом. Воин сказал. «Так это и правда был твой...» «Единокровный брат», — подсказал Лун. Похоже, звон действительно испугался сумрака. Воин потер руки, чувствуя себя неловко. «Ты ему доверяешь?» Утес, уже растянувшийся на одеялах по другую сторону очага, пренебрежительно фыркнул. Было неясно, что именно он хотел этим выразить. Не то свое отношение к полукровкам, не то мнение о способности Луны доверять кому-либо. Лун не обратил на него внимания и сказал Звону. «Я не знаю. Наверное. Но Сумрак ведь просто жил тут и пока не попадал в ситуации, где...» Он задумался, как лучше выразиться. «Где ему нужно было бы доверять». Звон, похоже, остался недоволен ответом. Он подтащил к себе одеяло и соорудил из него гнездо рядом с Луном. «Но ведь Малахита не разрешит ему стать приманкой, правда?» «Нет, не разрешит». В этом Лун почти не сомневался. Но вот получится ли у них вообще убедить ее согласиться на план, этого он не знал. Рано утром Лун спросил у теса, как правильно назначить встречу королеве Раксура. После этого он послал Звона к высоте, чтобы та спросила Малахиту, не согласится ли она поговорить с Луном наедине в ее опочивальне. На всякий случай Лун хотел встретиться без свидетелей. Вдруг наставники ошиблись, и кто-то при дворе все же было колдован скверными. А еще он подумал, что им будет проще говорить с глазу на глаз. Высота и Звон вернулись почти сразу, сказав, что Малахита готова его принять. Лун попытался подавить волнение и весь накопившийся гнев, после чего пошел за высотой. Личная опочивальня Малахиты находилась сразу за королевским чертогом. Она была большой, свод ее потолка сходился в одну остроконечную точку, а по стенам тянулись резные изображения королев. Очаг, как и в некоторых других комнатах опаловой ночи, Стоял на невысоком каменном постаменте. В воздухе витал запах водопада, и, судя по столпу естественного света, где-то наверху над балконами было окно, которое вело в центральный колодец. Вместо светильников в нишах среди рельефов росли зачарованные клубки переплетенных лиан. Когда высота привела Луна, в комнате на подушках тут и там сидели воины. Стоило Малахите махнуть когтистой рукой, как они поспешили удалиться. Высота подождала, пока Лун не усядется на шкуру напротив Малахиты, а затем тоже ушла. Лун сделал глубокий вдох, но не успел он вымолвить и слова, как Малахита сказала. «Ты его надел». Он понял, что королева говорит о диске из слоновой кости. Тот еще свисал с его шеи на кожаном шнурке, и Лун почувствовал, как прохладный кружок касается его земной кожи. «Он принадлежал твоему консорту?» При ней Лун не смог заставить себя сказать моему отцу. «Да». А она, похоже, и не хотела слышать тех слов. «Я нашла его», — она вдруг резко замолкла. Лун не знал, что его побудило произнести. «Мне можешь рассказать». По её шипам прошла волна. Лун не понял, что это значит, однако она ответила. «Он был у прародительницы». Малахита склонила голову набок и пристально посмотрела на Луна. «Остальные этого не знают. Если хочешь, можешь рассказать со ладони Но не Сумраку. Затем она прибавила. Я вспорола ей брюхо и перед смертью заставила смотреть, как я убиваю ее драгоценных владык. Сумраку я ничего не скажу. Похоже, Тастая оказалась полностью во власти Малахиты, раз она могла столь неспешно истязать их прародительницу. Лун попытался себе это представить. «Как ты это сделала?» Вопрос получился не очень внятный, но Малахита его поняла. Не отводя глаз, она заговорила. «Мы напали на них в момент слабости. Стая только что захватила земной город и отдыхала, насытившись его обитателями. Город был высечен в скалистом мысу. Коридоры узкие, двери и окна маленькие. Большим кеталям и рою дакти сложно драться в таких условиях». Неподалеку от города я поймала владыку, сломила его волю, и он рассказал мне, где отдыхала прародительница и другие владыки. Я застала их врасплох. А воины тем временем устроили обвал, который отрезал остальной стае путь к отступлению. Она медленно, почти непроизвольно сжала и разжала правую когтистую руку, больше ничем не выдав, насколько эти воспоминания тревожили ее. Точно так же сделали они, когда напали на нас. Может, все и правда было настолько просто. Убиваешь владык и прародительницу, и неважно, если выживут бесплодные Дакти или даже Кеттль. Судя по тому, что видел и слышал за свою жизнь Лун, Дакти и Кеттель не умели устанавливать ментальную связь с другими стаями сквернов, и их бы там не приняли. «А как можно сломить владыку?» Малахита посмотрела на свою руку и снова сжала и разжала пальцы, на этот раз нарочно. Жест не был угрожающим, скорее задумчивым, словно она заметила, как они порой сжимаются сами собой, и это ее удивило. «Наставники считают, что это невозможно». Но скверны не лгут, когда говорят, что мы с ними произошли от одного вида. К тому же владыки привыкли подчиняться своим прародительницам. Она снова посмотрела ему в глаза. Это можно использовать против них. По спине луны побежали мурашки, отчасти от тревоги, отчасти от того, что ему почудилось, будто он смотрит в глаза хищнику. а при мысли о сквернах у него зачесались когти. Он спросил. «С этой стаей ты собираешься поступить так же? Дашь им уничтожить Авентеру, а затем нападешь, когда они будут отдыхать в городе?» Малахита склонила голову набок. Ее лицо оставалось непроницаемым, но почему-то Луну показалось, что его слова позабавили королеву, Они не разозлили. «Такая мысль!» Приходило мне в голову. Но скверны уже знают, что опаловая ночь здесь. Они не дадут застать себя врасплох и могут устроить в городе ловушку. Верно. Малахита явно уже приняла это в расчет, но не сильно тревожилась. Что ты предлагаешь? Лун думал об этом с тех пор, как побывал в городе. У земных обитателей Авентеры есть огнестрельное оружие и летучие суда. Будь у них время, с нашей помощью они могли бы расставить скверном ловушки. Например, протаранить воздушным судном тот огромный мешок, что тащили кетели, и взорвать его. Лун не сомневался. У народа вроде авентерцев наверняка были вещества и устройства, способные взрываться в нужный момент. «Возможно». Впрочем, по тону Малахиты стало ясно, что такой план ей не нравится. Она пристально смотрела на Луна, и ему хотелось поерзать на месте. Однако он решил, что королева так проверяет его выдержку, и сдержался. Но земные обитатели не доверяют нам. Они не послушали нашего совета и тем более не станут слушаться в бою. Как же трудно говорить с могущественной королевой Раксура! Лун словно беседовал с существом совершенно другого, неизвестного ему вида. Он не понимал, может ли вообще переубедить ее хоть в чем-то, или же Малахита отвечает ему лишь потому, что ей нравится смотреть на него, и она не хочет, чтобы он ушел. Лун настойчиво продолжил. «Но они могут довериться Делину». земному ученому золотых островов. Он привык вести дела с самыми разными народами, и он многое знает о сквернах. Лун точно не знал, насколько Делин подходил на роль дипломата. Скорее всего, он был слишком прямодушен, чтобы говорить с кем-то вроде авентарцев. Однако попытаться все же стоило. Возможно, они прислушаются к нему. Хвост Малахиты неожиданно дрогнул. «Делин, это земной старик с летучего корабля. Тот, который спас тебе жизнь». Лун нахмурился. «А он спас мне жизнь?» Лоза сказала, что на корабле он дал тебе лекарство, которое замедлило действие яда. Благодаря этому наставникам хватило времени, чтобы приготовить противоядие. «Да, это он». Лун подумал, не намекнуть ли Малахите, что Делин будет безмерно благодарен ей, если она позволит ему поговорить с винтерцами. Однако он все же удержался и промолчал. Малахита сказала. «Ко мне приходила Лоза. У нее есть свой план». «Да, нам она тоже о нем говорила. Мы хотим совместить ее план с нашим». Малахита не шелохнулась, не повела шипом и даже не моргнула. Но Лун вдруг почувствовал, что она его больше не слушает. Голос королевы стал заметно холоднее, когда она произнесла. «Лазе, не нужно что-либо мне доказывать». «Мне кажется, она это понимает». Лун, сам не зная почему, вдруг почувствовал, что теперь ему нужно осторожно подбирать слова. «Но она хочет доказать другим, что невиновна». «Каким другим?» «Не знаю». Затем Лун прибавил. «Может быть, она хочет доказать что-то самой себе». Ему казалось, что ответ хороший, но Малахита явно так не думала. Прежде Лоза никогда не испытывала подобной нужды. Прежде сюда никогда не приходили скверны. Наверное, ему не стоило говорить о том, чего хочет лоза или что ей нужно. Все-таки он знал ее всего несколько дней и не мог об этом судить. Каштан сказал нам, что наставники ищут околдованных сквернами среди тех, кто жил в восточной колонии. Однако они пока никого не нашли. Тебе нужно выяснить, откуда стая узнала о полукровках». Малахита скривилась, приобнажив один клык. «И чьи же это мысли? Твои или королевы сестры Тумана Индиго?» Луна бросила в жар от гнева. «Не надо меня оскорблять!» Он не смог сдержаться и прорычал эти слова. «Она оскорбила нас обоих!» Шипы Малахиты встали дыбом. а теперь хочет воспользоваться нашей бедой и заставить меня уступить тебя ей. Тут нечего уступать. Я занят. Она предложила мне стать ее консортом, и я согласился. Ты не понимал, на что соглашаешься. Я понимал достаточно. Ты не имел права давать свое согласие. Потому что только ты можешь распоряжаться моей жизнью. Терпение Луна лопнуло, и он вскочил на ноги. Перевоплотиться она бы ему не дала, так что Лун даже не стал пытаться. «Только ты лишилась этого права, когда бросила меня в лесу!» Кажется, Лун за всю жизнь не произносил настолько жестоких слов, и едва они слетели с его языка, он понял, что пожалеет о них. Однако в тот миг ему хотелось ранить ее поглубже. Малахита вздрогнула как от удара, а затем попыталась взять себя в руки. Ее шипы загремели, как похоронный звон, и она стиснула зубы, сдерживая рык или шипение или желание откусить ему голову. Но даже ее гнев пугал не так сильно, как то железное самообладание, с которым она ответила. «Как бы там ни было, туман Индиго». Воспользовались с тобой, причем осознанно. Луну внезапно захотелось, чтобы она хоть немного вышла из себя. Он зашипел, горько смеясь. «Ты бы радовалась, что меня нашел туман Индиго, а не кто-то другой!» Получилось. Малахита хлестнула хвостом. По-настоящему, даже не скрывая свой гнев и внезапный испуг. «О чем ты?» «Я ведь не знал, кто я такой. Я мог стать кем угодно. И стал бы, пообещай хоть кто-нибудь, что мне найдется место среди них. Когда я впервые увидел Сквернов, то решил, что я один из них. Конечно, в твоем дворе это бы никого не смутило». Не в силах сдержать себя он повысил голос. «У тебя не больше права распоряжаться мной, чем у той мертвой прародительницы распоряжаться сумраком». Он повернулся к выходу. Малахита почти бесшумным прыжком очутилась перед ним. Лун отшатнулся и зашипел. Она подняла руки, втянув когти. «Подожди». Лун сделал шаг назад, настороженно глядя на нее. «Это ничего не меняет». Малахита отошла от двери. Переход от ярости к хладнокровию занял меньше секунды. Ее самообладание пугало, бесило и, похоже, ничуть не пострадал от выходки Луна. «Если твой земной друг согласен, пусть готовит свое судно к путешествию в Авентеру. Я поговорю с Лозой и другими наставниками об остальном». В тот миг Луну хотелось лишь снова наорать на нее. Он миновал Малахиту и вышел из опочивальни в коридор. Дойдя до большой комнаты, которая предваряла ее покой, он обнаружил в ней нескольких воинов. Те сидели вокруг очага и потрясенно таращились на него. Они слышали, как он кричал, и скоро его слова разлетятся по всей колонии. Негромко рыча, лун перевоплотился и бросился вон из комнаты. Звон ждал его в коридоре, который вел к чертогу консортов. Когда Лун принял земной облик, воин окинул его взглядом и спросил. — Ты вышел из себя? М-да. Лун заставил себя сделать вдох. Звон разочарованно понурил плечи. — Значит, она не разрешит нам поговорить с земными обитателями или устроить скверным ловушку? — Нет. разрешит. В этом Лун почти не сомневался. Она согласится, потому что ему этого хотелось. Малахита готова была дать Луну все, что он только пожелает, кроме нефриты и тумана Индиго.